Глава пятнадцатая. Еще более полутора лет спустя. Паргада росла теперь без страха и беспокойства о воде. Шейн постарался на славу, Окружающий пейзаж стал настолько зеленым с обилием пальм, кустов и цветов, что если бы не высокие барханы за пределами города, можно было бы позабыть, что Паргады находятся в пустыне. Восстановление дворца почти закончилось, и я мог наблюдать его во всем великолепии, окруженного зеленью, фонтанами, гранатовыми и апельсиновыми садами и крепкой стеной. Люди всё больше шептались обо мне. Многие уже не скрываясь, называли меня настоящим именем. Я радовался, что отношение местных ни капли не изменилось. Они всё так же любили шутить, используя старые только им понятные диалекты, или пытались напоить сладким чаем. Даже на базаре ко мне относились без снисхождения, нагло завышая цены. Я слышал, как болтали о том, что с моим приходом жизнь стала лучше. и сам Илос выбрал Поргаду своим домом, покровительствуя его жителям. Разлетались слухи, что благодаря мне, Шейн помог с водой, расползались во все стороны рассказы, что я держу на поводке легион и спускаю его исключительно на врагов. Разрастающаяся Поргада радовала глаз, но вместе с тем начала привлекать демонов. Мне стало тяжело лично следить за всем, поэтому во избежание проблем я экспериментировал с даром Изаг год создал едва заметную преграду, которая должна была отпугивать легион. Это ваших рук дело, спросил я у Дастана и Ара, за ужином в начале последнего месяца весны. Те уставились на меня с почти искренним недоумением. Хорошо, если не рук, то языков, точно извивительно поправил себя я. Да и да десерт из запечённых яблок с мёдом и пряностями. Конечно, приятно слышать лестные высказывания обо мне на улицах, но и без всеобщего обожания я не умирал. Илос Авара двойное имя точно ваше заслуга. Авара стало моим именем для души. Моя скалесь в ухмылке забрал все лавры достан. За прошедшие годы я отлично его натоскал, и он стал не просто Назари, но и одним из капитанов пока немногочисленный, но растущей армии. Я хотел, чтобы Аара и Яран всецело доверяли своему войску, а Назари точно никогда не предаст доверие Каланоа. Достан даже поделился со мной секретами тренировок Назари. Он остался единственным представителем этой касты и тревожился, что знания сгинут вместе с ним. Совместно мы записали все упражнения и придумали новые для будущих поколений. Хотя испытание на заре с подъёмом по бархану показалось мне смехотворным, лицо Дастана оставалось каменным на протяжении всего моего хохота. Мне стало неловко, и я быстро заткнулся. Я убедился, что это абсолютно не смешно, когда мы вдвоём устроили соревнование, и я не просто проиграл, а и Дани сломал себе шею, свалившись на крутом склоне. Потребовалось несколько месяцев упорных попыток, прежде чем я победил Назари. Наученный опытом более ни одной из упражнений в тренировках на Заре я не находил смешным. «Ты много сделал для нас. Жители должны знать, кто помог в трудное время, чтобы поделиться этим в книгах, учебниках или рассказать своим детям». Ара едва заметно пожала плечами. Тонким ножом она отрезала маленькие кусочки от сочного персика и отправляла в рот. Я перестал избегать этот фрукт. Но спустя годы сердце по-прежнему падало куда-то вниз, стоило втянуть носом его сладкий аромат. Ара улыбнулась мне, но выглядела она усталой. В то время ей было нелегко. Благодаря мне её влияние увеличилось. Совет полноценно считался с её мнением, а простые жители не были против её нахождения у власти. Но подобное отношение она заслужила, отдавая всё свободное время нуждам простых людей. Принцесса заботилась не только о жителях Паргады, но и путешествовала в другие города, являясь официальным представителем Ярана. Я везде её сопровождал, знакомясь с остальными поселениями, хотя ни одно из них не было даже наполовину таким же большим, как Паргада. Яран принял на себя титул короля, но его состояние ухудшалось, а давление совета на его дочь увеличивалось, а Ара должна была быть готова к принятию власти. Уже тогда почти всеми важными вопросами занималась именно Анна и справлялась с этим отлично. Мы с Достаном помогали, хотя я оставался чужаком и предпочитал держаться от политики подальше. Элис, заглянешь ко мне после еды, у меня есть для тебя новости. А сейчас я пойду умоюсь, сегодня удивительно жарко для весны, бросила принцесса и вышла. Какое-то время мы с Дастаном ели в тишине, но, похоже, Назаре прислушивался, когда шаги Аары стихнут в коридоре. Она сказала, что хочет поговорить. «Узнаю, что ты опять руки распустил отрежу, беззлобно бросил Дастан, делая вид, что это обычно разговоры яблока на его тарелке гораздо интереснее меня». К слову, с тех пор, как он узнал о нас с Аарой, это предупреждение стало его дежурной фразой. Но мои руки оставались при мне, хотя принцессы с тех пор я касался множество раз. Не зарывайся, Назари, то, что тебе удалось спустя столько лет хоть пару раз уложить меня на песок, не делает тебя достойным противником, парировал я, самоуверенно осел, упрямо баран. Если что, я предупредил. В свою защиту скажу, что руки чаще распускает твоя принцесса. Всё ещё желаешь наказать именно меня? Ты же любишь её, Ивилос. К чему этот цирк? Я отодвинул пустую тарелку и напрягся. Даже Дастан понял так, что глупо было прикидываться идиотом, до которого не дошла очевидная истина. Я уже год как знал, что по-настоящему люблю Ааро. Я вырос и осознал, что это за чувство, разобрался в какофонии собственных мыслей, наконец разделяя своё прошлое и настоящее. Чаще именно Аара тянулась ко мне первой. Искала у меня утешения и советов в трудную минуту, приходила в мою спальню просто чтобы побыть рядом. Несмотря на всё это, она никогда прямо не говорила о своих чувствах. Были ли они вообще? Может, я был для неё приятным собеседником или тем, кто по ночам помогал ей расслабиться и забыть о трудностях. Я первый попросил время на раздумье, чтобы разобраться в себе, а когда ответ был найден, я испугался открыть рот. и признаться потому, что глубоко внутри росла тревога, что вынужденное ожидание убило ее чувство ко мне. Я ничего не ответил доста, но лишь кивнул и вышел, чтобы отправиться к принцессе и узнать, что за новости она хотела сообщить. «Он что?» — едва не выкрикнул я, шокированный услышанным, никогда не думал, что подобное произойдет, поэтому опустился на мягкий диван, ощутив, Мимолетное головокружение. «Он женится», — со смешком повторила Аара. «Нет», — уверенно протянул я, зная, что этому не бывать. Такие слова не могли стоять в одном предложении вместе с именем Каида. Это ошибка. Каид не мог жениться. Почему? Будь вы знакомы, ты сразу бы поняла, почему. То ли кивал, то ли мотал головой я. Илос, континент окончательно поделен на четыре страны. Все твои братья коронованы». У Исара есть королева. Шейн объявил, и Йон невестой. Неудивительно, что и Каид нашел себе кого-то. «Сколько ему сейчас лет, Илос?» «Тридцать один», — тут же ответил я. «Тридцать один. Значит, давно пора. Тебе самому осенью исполнится двадцать пять». Столько времени прошло. «Он не может жениться», — как заведенный повторил я, но уже без былой уверенности. «Да он же... он не способен на такие отношения». Тебя не капли не настораживает человек, который первым назвал страну в свою честь. Это политический ход, а не честолюбие. Илос напомнила очевидную истину Аара. Именно о первых, известных всем, и назвать страну в вашу честь было скорее необходимостью. Кейдан звучит вполне неплохо. Он хоть немного изменил название, а подхватившие его идею братья себя не отруждали и назвали свои страны в честь Исара и Тиэлы. взжала плечами Аара, отметая мою попытку склонить её на свою сторону. У остальных с фантазией хуже. Звучит так, будто ты желаешь познакомиться с Каидом, обиженно пробормонил я. Поверь мне, ты этого не хочешь. Стоит ли нам сделать парガード столицей Илыса? Аара задумчиво возвела глаза к лепнине на потолке, проигнорировав мой выпад. Я фыркнул в ответ. Ты возьмёшь меня на свадьбу, вдруг выдала она, пытаясь застать меня врасплох. Не будет никакой свадьбы. Я уверен, что это обман уловка. Да из чего ты решила, что я пойду? А на завтра, Элос, я опешил и замотал головой. Глупости какие-то. Но Аара продолжала говорить, загоняя меня в ловушку. Мы и так еле узнали о событии, кое-т не особо распространялся об этом, и его свадьба удачный повод, чтобы ты помирился с братом. К тому же ты бывал в замке в Церее, можешь перенестись. Это будет хорошая тренировка на дальнее расстояние. Мы всё ещё не знаем твоих пределов. Я встал и принялся идти с америчагами в её комнату. Я скучал по Каиду, столько лет прошло, и я хотел узнать, всё ли с ним в порядке, но если я туда заявлюсь, есть вероятность, что его свадьба превратится в мои похороны, предупредил я, ощутив, что начал колебаться, хотя минуту назад был категоричен. Ара подошла ближе и тихо засмеялась, когда я, не задумываясь, раскрыл для неё объятия, словно обнимать принцессу самое естественное моё действие. Я вспомнил о брате и успокаивался, поглаживая её шею пальцами и уложив подбородок Ари на макушку. А на следующий день после длительных раздумий и практически бессонные ночи я попытался сбежать. Принцесса была права, а сколько еще я мог скрываться от своего брата, когда сам по нему скучал. Несмотря на весь скепсис и отрицание, я все-таки принарядился к свадьбе. Надел штаны и рубашку из дорогих тканей, придирчиво выбрал уличный халат цвета бледного золота с черной, как ночь, подкладкой. Волосы отросли длиннее, чем я носил раньше, но вряд ли брат мог меня не узнать. Я намеренно заплёл несколько кос на правой стороне вдоль головы, как часто делали жители Паргады. Решил, что стоит заявиться к брату на свадьбу при параде, но всё оружие я снял, не желая создавать недопонимания. Я вышел в коридор, чтобы попросить кого-нибудь из слуг передать Ааре или Ярану, что меня не будет день или два. Я не был уверен, насколько затянется моё отсутствие. Задумавшись, я не сразу заметил Аару. стремительно шагающей мне навстречу. Один взгляд на её золотистое платье, сверкающее в солнечных лучах, проскользнувших сквозь подрагивающие занавески, и её чёрный уличный халат с золотой вышивкой на плечах подсказал, что она обо всём догадалась, араз знала, как я поступлю и приготовилась заранее, не желая отпускать меня одного. Я замешкался на мгновение, отвлёкшись на её красоту. Мы столкнулись взглядами, и она понимала, что брать её я не собирался. Я прыгнул, и она прыгнула следом. Ара отлично знала мой маршрут и мои привычки. Мы всегда переносились с перерывами, останавливаясь в определённых местах, и моя проблема была в том, что принцесса лично показала мне все удачные места для отдыха. Её предел 3 прыжка, и мне нужно было только дождаться, когда она отстанет. Мы оба появились в нашем оазисе с разницей в секунду. Переглянулись, но Ааре не удалось схватить меня за одежду, я вновь исчез. Илос! Во второй раз она была близка, мне пришлось пригнуться и уйти от ее прикосновения. В третий раз на засохшем озере я просчитался, недооценив ее. Аара знала мое любимое место рядом с одиноким засохшим деревом, отличный ориентир, но в том случае оно сыграло против меня. Принцесса смертвоей хваткой вцепилась в моё плечо. Я прыгнул в третий раз и бесконтрольно потащил её за собой. Аара разочарованно простонал я, оказавшись вместе с ней на берегу Теневого залива на территории Шейна. Мы находились слишком далеко, да и на чужой земле. Она не могла сама вернуться назад, а я потерял бы время, перемещаясь туда и обратно. Я планировал встретиться с братом до церемонии, которая должна была начаться через пару часов после полудня. Я решил дать Каиду шанс вышвырнуть меня вон заранее и не планировал оказываться полным мерзавцем, являясь на саму свадьбу и портя праздник. Так и знала, что улезнёшь, а раззагна надышала и до боли впевалась пальцами мне в руку. Я не хочу отпускать тебя одного. Один раз я уже чуть не сошла с ума от волнения, только ляпне что ты исцеляешься, и я тебя врежу. Я благоразумно промолчал, давая ей время перевести дыхание. Придя в себя, Аара обернулась на мрачный залив, когда-то там был вулкан, в который попала звезда, потом место превратилось в кратер, после континент треснул, участок в восточной части кратера откололся и океан заполнил пустое пространство водой. Любой сказал бы, что нет в Теневом заливе ничего настоящего. Его форма почти идеально полумесяцу, утёсы из скалы из чёрного камня. Вода в заливе неестественно спокойная, даже если море штормит, а деревья гнутся от ветра. Ужасающее место. Глаза принцессы расширились от страха, и она отпрянула подальше от крутого края. Ты ничего не чувствуешь рядом с ним? Тихо уточнила она, будто боясь, что теневой залив может услышать. «Нет, но ведь твой дар... Если кто-то или что-то наделило нас этими способностями ради какой-то высшей цели, то...» Я повернулся к Ааре, пока ветер, словно злясь, из стороны в сторону дергал мои волосы. Они выбрали не ту семью. «Ты по-прежнему считаешь, что вы не годитесь для роли спасителей? Однако именно это вы и сделали, спасли всех...» Даже твой дар тьмы все считают его каким-то злом. Но посмотри, как ты помог нам и Паргаде. Её голос дрожал от эмоций и уверенности в своей правоте. Принцесса опять пыталась спасти мою душу, хотя со дня смерти сестры я ступил в адмо, где не было места надежде. Моя жизнь стала непроглядной ночью, на смену которой никогда не придёт долгожданный рассвет. Посмотри, что произошло с моей семьёй, с горечью напомнил я. Уверена ли ты, принцесса, что такую судьбу можно назвать даром свыше? Ей нечего было ответить, но огонь упорства всё равно горел в её глазах, а значит, она попытается снова, а потом ещё и ещё, и возможно, в один день Ара дотянется до меня в темноте. Я протянул ей руку. Обратно вернуть себя я не могу, поэтому пойдём навесть им каида. Она вложила свою руку в мою ладонь, и я резко подтянул принцессу к себе. Слушайся меня, Аара, и не верь речам Каида. Если ты считаешь, что я мастер, то сегодня ты убедишься, что перед тобой лишь хороший ученик. Боишься, что я в него влюблюсь по делу, а на совыпкой надеешься, что нет. Мне потребовалось ещё 5 перемещений. Я делал длительные перерывы, чтобы со всей чёткостью вспомнить место куда хочу переместиться и дать Ааре возможность взглянуть на незнакомые места. Принцесса с восторгом разглядывала меняющиеся пейзажи. Я намеренно остановился в садах с уже отцветающей вишней неподалеку от Астары, показал, как выглядят хвойные леса, которые широко растелались на территории страны Исара. А достигнув Церы, я дал принцессе время насладиться видом на горы со снежными пиками, обнимая её за плечи, пытаясь защитить от прохладного северного ветра, я не смог не восхититься царой. Город вырос и явно процветал, медленно заполняя всю низину, окружённую горами, а вдали, словно приросший к горе, виднелся знакомый дворец. Здание казалось новее, сверкало позолотой и белезной мрамора. Дом моего брата. Я оглянулся на Ару и осмотрел себя, улыбаясь тому Насколько ни суразным мы выглядели на севере. Я протянул принцессе раскрытую ладонь для последнего перемещения. Я не хотел признавать, но до дрожи волновался перед встречей с Каидом, а она сделала вид, что не заметила, и понимающе сжала тёплыми пальцами мою руку. Перемещаться напрямую во дворец было рискованно. Было неясно, сохранил ли брат прежнюю планировку, поэтому я выбрал библиотеку, уверенный, что её Каид менял бы в последнюю очередь, да и перед грандиозным праздником вряд ли были желающие провести время за пыльными свитками. К счастью, я оказался прав. Библиотека никак не изменилась, а блестящий коридор был пуст. Он пересекался с широким главным коридором на этаже. Я прислушивался к голосам, дожидаясь, пока они удалятся. Шаги постепенно стихали из-за угла, и я разглядывал полуколонны вдоль стен. украшенные под потолком капителями и лепными скульптурами. Позолота добавляла света, отражая льющиеся через высокие окна солнечные лучи. Я приложил палец к губам, призывая Аару к тишине. Первым вышел из-за поворота и оцепенел, наткнувшись взглядом на брата, который расслабленно привалился плечом к стене, будто намеренно ждал именно меня. Здравствуй, Илос. я похолодел